шепча о необходимости и мести отнесли к военным преступникам альтерман добавляет шепча это действительно было давайте избавимся от спокойствия которое боится своего отражения в зеркале бенгурион одобрил это стихотворение и распространил среди цахала. Однако сомнительно, чтобы такое понимание характера взаимоотношений между армией и гражданами в условиях демократии укоренилось в общественном сознании. В начале 1950-х годов в арабских деревнях велись беспощадные поиски лазутчиков и солдатский палец всегда лежал на курке. Снова и снова Альтерман тщетно предупреждал о несправедливости военного управления и выступал против подавления так называемого права протеста коммуниста Тауфи Катуби в Кнессете. В данном случае Бен-Гурион, большой поклонник поэта, не согласился с ним. Таким образом, резня в кафр Касеме стала великим испытанием, которое в итоге привело к эмоциональной встряске. Она заставила пересмотреть нормы морали и установить обязательные критерии, которые, хотя и не всегда соблюдались, все же имели воспитательный эффект, ограничивающий насилие. На заре своего существования израильская демократия заимствовала как либеральные парламентские модели с Запада, так и некоторые модели из так называемой управляемой демократии Восточного Блока. Получалось уникальное сочетание свободы слова и собраний, независимой судебной системы, защищающей права личности, свободных выборов и свободной прессы с одновременным присутствием централизованной политической системы, контролируемой в основном одной партии протекционистского правительственного аппарата и стандартов поведения, позволявших политикам извлекать выгоду из своего служебного положения. Когда контролер еврейского агентства обратил внимание Левия Школе, тогдашнего директора отдела поселения агентства на коррупцию среди его чиновников, тот ответил библейской цитатой, ставшей классической: «Не заграждая рта волу». когда он молотит второзаконие. Глава 25, стих 4. Подразумевая, что использование государственной должности для получения финансовой выгоды неизбежно. В бюрократической системе того времени, когда для импорта, экспорта или получения иностранной валюты требовалось разрешение, А в период жесткой экономии 1950-х годов, когда все предметы роскоши считались нарушением закона, использование так называемых контактов для получения скидки, льгот, лицензий и так далее, было общепринятой практикой, была расхожая поговорка «Если у тебя есть друзья, тебе не нужна протекция». О взяточничестве ходили слухи, как выразился Альтерман. Говорят совершенно открыто, не шепотом, с упоминанием чинов и имен, и называют решительно кем, когда, и сумму, и в каком учреждении, и должность, и профессию. И слышишь, Непостыдные имена вроде «Аль-Капоне» отнюдь нет. Имена людей, которые трудились на строительстве дорог и пели «Храм будет восстановлен!» Политической жизнью управляли партии, и каждая партия в коалиции лоббировала интересы своих организаций и сторонников. Левые поддерживали кибуцное движение, машавы, Кефрат Ха оф Дим, Центры правые позаботились о владельцах частных компаний, промышленниках, владельцах цитрусовых рощ, управляющих отелями и подрядчиках. Публичные тендеры еще не получили распространения. Таким образом, существовала благодатная почва для коррупции – как отдельных лиц, так и организаций, в обход государственных процедур. В Израиле была свободная пресса. У каждой партии наличествовала своя газета, существовало также несколько независимых газет. Правительство подвергалось резкой критике как со стороны правых, так и левых. Однако журналисты опасались затрагивать некоторые сферы, в том числе безопасность. Редакционный комитет, очень уважаемый форум, который премьер-министр время от времени созывал для разъяснений, таким образом предоставляя его членам секретную информацию, был одним из средств обеспечения сотрудничества прессы с правительством. Телевидение еще не проникло в Израиль. Бенгурион считал, что оно развращает общественность. Радиопередачи контролировались управлением радиовещания или армейской радиостанцией, которые находились под надзором правительства. Таким образом, правительство получило преимущество перед любой оппозиционной группой, распространяя свою версию событий. Но оппозиция полностью использовала свободу слова в прессе, и сумела донести свою точку зрения до своих приверженцев. Ведущие газеты, такие как Ха-Арец, Ма-Ариф, Эйдиот, Аронот и даже Дафар, газеты организации Хистадрут, на самом деле Мапай, были независимыми и в той или иной степени выступали против различных правительственных действий. Лишь в одной сфере граница между разрешенным и запрещенным была размытой. Разрешено ли правительству шпионить за избранными чиновниками? Такой акт мог иметь различные оправдания. Безопасность государства, подозрение в контакте с иностранными агентами или борьба с подрывной деятельностью. Но мог ли премьер-министр разрешить Схин Бет, служба безопасности, позже служба общей безопасности, прослушивать лидеров МАПАМ. Скрытые микрофоны, обнаруженные в конференц-зале руководства МАПАМ, привлекли внимание к тому, что составляла лишь верхушку айсберга, поскольку такая практика была широко распространена. Военная администрация вела наблюдение за арабскими лидерами и прослушивала их, Можно предположить, что другие лидеры оппозиции и, возможно, даже члены правящей партии также прослушивались. Принятый принцип, согласно которому государственные учреждения, такие как Схинбет, не служат конкретным интересам, соблюдался не всегда. Похоже, некоторые представители силовых структур Время от времени находились в состоянии опьянения от ситуации создания государства и ощущение, что они держат в своих руках бразды правления. Этим можно объяснить использование схинбет в политических целях, подавление забастовки моряков военно-мобилизационными приказами, Или идея, которая была включена, хотя и не реализована в закон о Цахале, что каждый солдат будет работать в сельском хозяйстве в течение одного года в качестве обучения. Только такая атмосфера могла породить безрассудную идею использования сети евреев-сионистов в Египте для проведения диверсий, которые дестабилизировали бы британскую эвакуацию из этой страны. Это дело было вписано в израильскую историю под названием «Позорное дело» 1954 год. Сосуществование индивидуализма и коллективизма Первые два десятилетия существования государства были отмечены конфликтом между коллективистскими нормами поддерживавшими преданность обществу и важность мобилизации людей для работы на благо государства и индивидуалистическим стремлением людей повысить уровень жизни, обеспечить хорошее образование детям и подняться по социальной лестнице. В риторике преобладались сионистско-социалистические ценности, но в повседневной жизни люди старались улучшить свое личное положение Этот конфликт имел любопытное проявление в трех внепарламентских оппозиционных группах, появившихся в то время. Первая — Схурат Хамитнатфим, строй добровольцев, появилась в 1952 году. Эта группа идеалистов состояла из студентов еврейского университета, желавших улучшить израильское общество. Большинство из них были либо членами Мапай, либо идеологически близкими к нему. Вероятно, они усвоили концепцию этатизма бен и стремились притворить ее в жизнь. Они сохранили свою независимость, и сама группа не присоединилась к какой-либо политической партии, но работала, чтобы помочь принять массы репатриантов с одной стороны и бороться с коррупцией в правительственном аппарате с другой. Схурат Хамитнатфим придерживалась коллективистских стандартов. Ее члены считали себя обязанными доказать свое право предъявлять требования другим, занимаясь волонтерской работой. Таким образом, их первым делом была помощь жителям транзитного лагеря Недалеко от Иерусалима во время наводнения зимой 1951-52 годов и обучение новых иммигрантов ивриту. Впоследствии, из социальной ответственности они начали предупреждать и информировать о случаях повальной коррупции в правительственных кругах, чистка государственного аппарата. должна была способствовать становлению более достойного израильского общества. Склонность группы к коллективистским тенденциям была более чем очевидна в ее пуританстве и неутомимом проникновении во внутренние механизмы государственного аппарата, иногда в нарушении рамок закона или вторгаясь в частную жизнь. Разочарование по поводу незначительных результатов своих действий вынудило их искать сенсационные заявления, которые побудили бы общественность поддержать искоренение коррупции, поэтому они сосредоточились на обвинении Амоса бен старшего полицейского офицера и сына премьер-министра, подавшего на них в суд за клевету. Вызванный этим делом резонанс, вышел далеко за рамки всего чего они добивались ранее но также оттолкнул многих людей прежде их поддерживавших в итоге схурат хамин датфин распалась ее члены разбрелись по разным направлениям в настоящее время их можно найти как в левом так и в крайне правом лагере вторая внепарламентская оппозиционная группа была представлена в еженедельнике «Хаолам Хацех» «Этот мир», редактором которого был Ури Авнери. Авнери начинал как правый член Эцель, явно склонявшийся к ханаанаизму, движению, стремившемуся создать новую израильскую идентичность, основанную на древних семитских народах. Но к тому времени, когда приобрел еженедельник, В 1950 году он пересмотрел свои взгляды и теперь поддерживал диалог между евреями и арабами. Мишенью для выпадов еженедельника служила Мапай. Авнери питал ненависть к Бен-Гуриону, которого видел как злого карлика, действующего против поколения коренных израильтян, выросших в Ишуве. «Хаолам Хацех» Был независимым изданием, существовавшим за счет подписки и рекламы и не имевшим политической принадлежности. Авнери ввел в израильскую прессу то, что позже стало известно как «журналистское расследование». И многие журналисты прошли обучение в его офисе. Его девиз гласил «без страха, без предвзятости». Заголовки первых полос кричали о коррупции в аппарате Мапай, как в серии статей о Хушистане, городе Хайфа, мэром которого был член Мапай Аба-Хуши. На последней странице были фотографии и статьи в стиле плейбой, адаптированные к местным стандартам скромности. Это смесь... необузданной политической агрессией и сенсационного буайеризма делала Хаолам Хацех очень привлекательной. Многие читали этот еженедельник, правда, обычно тайна. В 1950-х годах с Хаолам Хацех сотрудничал Шмуэль Тамир, фанатичный правый адвокат, глубоко ненавидящий Бен-Гуриона. Он... освещал два судебных процесса, потрясшие Израиль, процесс Грюнвальда Кастнера и дело Амоса Бен-Гуриона и Схурат Хамидна-Дфрим. Другой мишенью газеты служила Организация Тьмы, Скинбет или Шабак, Схеруд Хабитахон Хаклали, Служба общей безопасности. которая рассматривалась как серьезная угроза. А в Нерри ввел в оборот ивритские термины «битсуизм» – стремление людей бен подчеркивать действия в ущерб идеологии и «битчонизм» – подчинение политического и социального мышления потребностям оборонного истеблишмента. Он яростно критиковал контроль бен над оборонным ведомством – а позже нацелил свои выпады на Моше Даяна, которого считал угрозой израильской демократии. В то же время на протяжении всей своей жизни Авнери питал слабость к солдатам Цахала, с которыми участвовал в войне за независимость. Ему приписывают разоблачение дела Кафр-Касем и ведение беспощадной борьбы с военным положением для арабского населения. В 1965 году Авнери был избран Кнессет по списку активистов, выступавших за мир с арабскими странами. Авнери и его газета действовали нестандартно, его несдержанность, грубый стиль, пренебрежение правилами во всех его проявлениях все это знаменовало новый период в отношениях между правительством и общественностью. Тем не менее, как идеализм Схурат Хамптнадфим, так и идеализм Хаолам Хацех придерживался коллективизма как руководящей идеологией. В ней трудно увидеть либеральные элементы, отстаивающие личную свободу и права, и в этом смысле Авнери также принадлежит к эпохе коллективизма. Третья оппозиционная группа состояла из профессоров еврейского университета и интеллектуалов и сформировалась в 1960-х годах, чтобы обличить правление бен которое они считали агрессивным и авторитарным. В 1960 году были обнаружены подделки в документах, относящихся к так называемому «позорному делу», Пинхас Лавон, генеральный секретарь Хистадрут и один из самых влиятельных людей в стране, был министром обороны во время так называемого позорного дела и, как следствие, был вынужден уйти в отставку. Теперь он пытался обелить свое имя, утверждая, что это не он приказал задействовать диверсионную сеть в Египте, бенгурион отклонил его просьбу об официальной реабилитации заявив что премьер министр не принимает решения о виновности или невиновности особенно на основании версии только одной стороны в этом деле другой стороной был начальник военной разведки беньямин гибли который утверждал что лавон действительно разрешил ему создать сеть теперь Так называемое «дело Лавона» разрослось, как снежный ком. Лавон нарушил все правила политической игры, выступив в Кнессете перед Комиссией по иностранным делам и безопасности политическим собранием, куда входили представители партий, и изложил полный список требований и обвинений в адрес оборонного истеблишмента. Его заявление попало в прессу, Опять же, вопреки общепринятым правилам, когда Министерский комитет, так называемый Комитет Семи, который был создан лишь для процедурных целей, постановил, что Лавон не отдавал приказ, Бен-Гурион решил, что вся процедура нарушает принципы разделения властей и естественную справедливость и ушел в отставку. Чем больше бен настаивал на расследовании этого дела, тем больше Лавон играл роль мученика. Дело приняло форму своего рода суда над Дрейфусом, особенно после того, как Центральный комитет Мапай освободил Лавона от обязанностей генерального секретаря Хистадрут. Более сотни профессоров подписали письмо протеста против бен требуя восстановить доброе имя Лавона. Есть несколько возможных объяснений этой беспрецедентной активизации ученых в поддержке Лавона. Это случилось после ряда столкновений между бен и интеллектуалами, вызванных его выражением безразличия к еврейской литературе, его претензии на то, что он не только политический лидер, но и создатель взглядов народа, что выражалось в его отношении к Библии как средоточию еврейского творчества, при игнорировании всех других достижений еврейской культуры из поколения в поколение и возвышенных лозунгов «избранный народ» и «свет народом", которые получили статус «национальных целей», Согласно этой теории, интеллектуалы полагали, что претензии бен на роль не только политического лидера, но и пророка могут привести к, так сказать, тоталитарной демократии. Термин, придуманный Яковом Тальмоном, крупным историком и известным ученым, лидером интеллектуальной оппозиции, другой возможной причиной действий профессоров, Было прежнее лидерство Лавона в молодежном движении Гордония. Некоторые из лидеров ученой среды, такие как Натан Ротенштрайх, принадлежали к данному движению и предпочли остаться верными своему бывшему лидеру. Даже Амос Оз, тогда еще молодой писатель и член кибуца Хульда, который был связан с Гордония, Считал Лавона вожаком и наставником. Ури Коэн, историк высшего образования в Израиле, считает, что решение правительства в конце 1950-х годов построить университет в Тель-Авиве, тем самым нарушив монополию еврейского университета на высшее образование, вызвало протестное настроение среди профессоров, что в итоге нашло свое идейное выражение – в деле Лавона. Так или иначе, дело превратило израильских интеллектуалов в мощную оппозиционную группу, которая была способна мобилизовать средства массовой информации и оказать большое влияние на общественное мнение. В этот период среди интеллектуалов можно обнаружить определенную усталость от процесса строительства нации. Тем не менее, Сам факт, что профессора покинули башню из слоновой кости и начали действовать, исходя из своего понимания идейных ценностей, показывает, что ими все еще двигал дух коллективизма. Они считали себя обязанными способствовать формированию имиджа государства. С 1960 по 1965 годы так называемое «Дело Лавона» оставалось в повестке Дня страны. Но простые граждане устали от этого до смерти. Их больше не интересовали подробности истории, различные противоречивые версии, которые все еще обсуждались на частных собраниях среди образованного среднего класса. Они просто хотели его прекратить. Однако бен не допустил прекращения дела. Теперь для него главным был правовой вопрос». министры правительства не могли обелить или предъявить обвинение кому-либо. Сама возможность таких действий министров явилась бы смертельным ударом по принципу разделения властей и принципу примата государства, на котором он основан. Но для публики неустанное продолжение дела Бенгурионом выглядело как ненужная борьба за власть. В одном из современных мультфильмов есть сцена, где Бен-Гурион разбивает собственный бюст, то есть разрушает свой публичный имидж молотком. Если оглянуться назад, видно, что существовало негласное соглашение о правильности позиции Бен-Гуриона Поскольку в 1968 году был принят закон о государственных комиссиях по расследованию, гарантирующий независимость таких комиссий от политической системы. Но этот триумф Бенгурионовского этатизма явился пировой победой. Тем временем Мапай раскололась, и Бенгурион и его сторонники основали партию Рафи Ресхимат Пэй. Срэль, список рабочих Израиля из так называемой «молодежи» во главе с Шимоном Пересом и Моше Даяном. Положение Мапай в общественном мнении было подорвано. На следующих выборах в 1965 году сила рабочих сионистов ослабла. Перед выборами был создан альянс, союз Мапай и Агдуд Афода В то время как на выборах в Кнессет пятого созыва Мапай получила 42 места, а ха Афода — 9, на выборах в Кнессет шестого созыва Альянс выиграл всего 45 мест. Внутреннее единство и баланс между младшими и старшими членами было нарушено, поскольку молодое руководство свергли и к власти пришло старшее поколение Без притягательной силы Бен-Гуриона Мапай начала терять свое непоколебимое положение в обществе. С тех пор продолжалось ослабление ее власти. В 1953 году Бен-Гурион оставил пост премьер-министра и переехал жить в кибуц Сде Бокер, построенный посреди пустыни Негеф, и не связаны ни с одним из существующих кибуцных движений, чтобы продемонстрировать приверженность новаторскому этатизму даже на пенсии. Большая часть населения чувствовала себя брошенной. Отец-основатель покинул штурвал государственного корабля. Сменившего его Моше Шарета, люди не считали способным вызвать такое же доверие к руководству страны, Прошло совсем немного времени, когда Бен Гурион вернулся на пост премьер-министра в 1955 году, но в 1960-х годах, когда дебаты по так называемому делу Лавона все продолжались и продолжались, общественность почувствовала, что пришло время сменить караул. Бен Гурион взрастил нескольких талантливых молодых людей Даяна Абу Эвена. и Шимона Переса, которых назначил в кабинет министров, сформированный им в 1959 году. Этот поступок вызвал обеспокоенность среднего поколения Мапай, что Бен-Гурион пытался их обойти и передать эстафету управления молодым. В среднее поколение входили такие фигуры, как Левия Школь, Голда Мейер, Пинхас Сапир, из Алман-Аран, занимавшие ключевые государственные посты. В этом деле они выступили против Бен-Гуриона. Столкновение отразило снижение статуса бен в его собственной партии и вызов его лидерству изнутри. Его отставка и замена Леви-Эшколем в 1963 году ознаменовали конец эпохи, Период становления израильской демократии закончился. Политическая система смены караула сработала хорошо. Преемственная школа оказалась отмечена большей гибкостью в отношении централизации государства, большей терпимостью и открытостью. Отмена военного положения для арабов и перезахоронение останков Жаботинского в Израиле возвестили о готовности расширить масштабы израильской демократии и о национальном консенсусе. Этатизм был руководящим принципом, стандартом, который не всегда реализовывался на практике, но имел важное образовательное значение. В конце концов, выросло поколение, усвоившее эти ценности и избавившееся от политизации, последнего остатка практик шува. В этот начальный период были созданы механизмы контроля для обеспечения равенства граждан перед законом и предотвращения произвола со стороны правительства. Верховный суд, государственный контролер и генеральный прокурор в тот период Израиль не был либеральной демократией во всех вопросах, касающихся прав личности и меньшинств. Согласно определению одного ученого, этатизм был республиканской концепцией, рассматривавшей государство как свободное содружество, члены которого были полны решимости действовать, чтобы способствовать его успеху, и чей дискурс подчеркивал обязанности гражданина Баланс между личностью и обществом был смещен в сторону общества. Индивидуального отчуждения части либеральной демократии в тот период в Израиле не существовало. В происходящем наличествовала высокая степень участия общественности. Об этом свидетельствует высокий процент голосовавших на выборах в Кнессет. В 1950-х и 1960-х годах в разгар холодной войны. Даже такие давние демократии, как Великобритания, США и Франция, позволяли себе пренебречь принципами либерализма, если чувствовали, что общественное благосостояние находится под угрозой. Если брать в расчет правила, принятые в то время на демократическом Западе, молодая израильская демократия вела себя приемлемо.